Помимо действий на территории подконтрольной Израилю, палестинские боевики стали сражаться с Израилем по всему миру. После войны ни одно израильское посольство, ни один самолет авиакомпании «Эляль» не были в безопасности. Один из самолетов «Эляль» был захвачен террористами, когда он летел из Рима в Тель-Авив. Самолет вынужден был приземлиться в Алжире. Переговоры с террористами тянулись целый месяц, привели к тому, что в обмен на освобождение заложников Израиль был вынужден выпустить из своих тюрем несколько палестинских боевиков. Только через 39 дней пассажиры и лайнер были освобождены. В декабре 68 два молодых палестинских террориста обстреляли из ручных пулеметов самолет «Эль-Аль», стоявший в аэропорту Афин, и убили одного из пассажиров. Бандиты были схвачены греческими властями, но позднее под сильным арабским нажимом получили крайне мягкие наказания, а возможность, так сказать, бежать. На этот раз Израиль реагировал исключительно резко, поскольку было установлено, что террористические акты подготовились подготавливались в Ливане. Израильские боевые вертолеты 28 декабря атаковали Бейруцкий аэропорт и уничтожили там 13, по другим сведениям, 14 самолетов ливанской авиакомпании и авиакомпании других арабских стран. Операция эта была молниеносной, заняла около 45 минут. Командовал израильскими командос легендарный Рафауль Энтан. Рафауль, повзрывав самолеты и разогнав народ, итан вышел в лобби для транзитных пассажиров. Подошел к стойке бара и заказал себе черный кофе. Наблюдая, как бармен поспешает с заказом, люди Этана тоже заказали себе напитки. Допив чашку кофе, и Этан достал из кармана банкноту в 10 израильских лир, в то время около 2 долларов, расписался на ней и отдал бармену. И купил что окажись барменом в Израиле, И если что окажись бармен в Израиле, ему будет оплачен полный чек за все, что они выпили. Тремя дня, днями позже Совет Безопасности ООН осудил израильскую акцию. Не кофе, а самолеты, естественно. А Франция наложила вообще эмбарго на все поставки Израиля военного снаряжения и запасных частей. Террористические организации снова оказались в выигрыше, хотя престиж израильских командос поднялся на внушительную высоту. Что касается Ливана, то палестинские террористы проникали в эту проникали в эту страну постоянно. Лишь летом 1968 года удалось Арафату убедить премьера Ливана Абдуллу Яфи пустить 60 бойцов на склоны горы Хермон, дабы тревожить израильских пограничников. Необычайно быстро эти 60 превратились в несколько тысяч. Процесс нарастал как снежный ком вплоть до ливанской войны 1982 года, предлагая арабским государствам отдуваться за свои действия подпольщики палестинцы Продолжали борьбу. В Цюрихе другой израильский Боинг был атакован 18 февраля 69 Погиб один пилот. В ноябре 69 группа террористов забросала гранатами офис Эль-Аля в Афинах, ранив 14 человек, преимущественно греков, и убив одного ребенка. Позднее финское правительство выпустило убийц, селаясь на необходимость обеспечить освобождение захваченного греческого авиалайнера. На следующий год, 10 февраля 70 был обстрелян обстрелян израильский самолет в Мюнхене. В феврале 70-го э, террористы Ахмед Джибрииля подложили бомбу в швейцарский самолет, направляющийся в лод. Самолет взорвался в воздухе, среди погибших было 16 израильтян. В тот же день бомба, подложенная в мешок с израильской авиапочты взорвалась на борту австрийского самолета, совершавшего рейс из Вены во Франкфурт. К счастью, пилот сумел благополучно посадить машину. И так без конца. Члены подпольных организаций пробовали разные варианты разные варианты террора. Похищение самолетов, нападения на пассажиров в аэропортах были лишь одной из составляющих этой самой палестинской кампании терроризм на экспорт. В те же месяцы в Аргентине, в Буэнос-Айресе, был подожжен израильский павильон на торговой выставке. В Парагвайе два террориста убили сотрудницу израильского посольства. В израильских посольствах Гаги и Бони Взорвались бомбы. В Брюселе гранаты, брошенные в контору Эль-Аль, ранили четырех бельгийцев. В Вашингтоне прямо перед своим домом был застрелен израильский военный атташе. Террористическим нападением подверглись многие израильские общественные организации и еврейские объекты в разных частях мира. В том же Буэнос-Айресе была подожжена еврейская школа, в Праге синагога, в Кёльне еврейский дом престарелых. Во всех этих случаях ответственность брал на себя НФОП, а не ООП. В ссср палестинских террористических актов против евреев не было при всем отрицании голдымэр понятия палестинец арабоязычные люди которые при британском манданте жили по всей территории палестины все чаще и чаще называли себя не сирийксами неордацами ими или арабами а именно палестинцами а арабского названия это местность местности фестсты до шестидневной войны эти люди делились на четыре группы проживающие на территории Израиля в своих домах, проживающие на западном берегу и в секторе Газа в своих домах, проживающие там же в лагерях-беженцах, проживающие во всех прочих странах диаспора. 20 лет эти люди терпеливо полагали, что противостояние Израиля всему арабскому миру непременно закончится разгромом государства сионистов, евреи вновь уплывут за море, лагеря беженцев опустеют. После шестидневной войны У большинства палестинцев эта надежда стала угасать. Мало того, теперь уже первые три группы оказались живущими внутри военных границ Израиля. Оставшаяся часть народа теперь попыталась окончательно осесть в арабских странах и во многом преуспела на новом месте. Из тех, кто оказался под израильским контролем, многие были очень рады. У них появилась возможность навестить родных и друзей, живущих в или в Назарете. Большая часть семей стала гораздо лучше зарабатывать. С другой стороны, так как лагеря беженцев в Газе и на Западном берегу по-прежнему находились под опекой ООН, в палестинском обществе появилась заметная прослойка, так сказать, профессиональных беженцев, то есть людей, чье благосостояние напрямую зависит от их статуса беженца. Лагеря беженцев не были резервациями, и любой мог, да и сейчас может, их покинуть и начать новую жизнь. К 60-х годов все, кто хотел, из этих лагерей уже ушли. Осталось в них две категории людей. Голь перекатная, у которой не было денег снять квартиру за пределами лагеря, и профессиональные политические беженцы. Последние жили в лагерях, чтобы оставалась проблема беженцев. Эти люди хотели вернуться в Хайфу, Яфу, Лод, Рамлы и Бершеву. Пока они сидят в лагерях, у них осталось сколь угодная призрачная, но все же надежда вернуться на родину отцов. Как только они вышли из лагеря, надежды больше нет. Нет беженцев нет проблемы беженцев Беженцы редко бывают богатыми и довольными жизнью. Они представляют идеальную среду для рекрутских наборов практически во все виды незаконных организаций. Им нечего терять, кроме ООНовского пайка. Контрабандисты, торговцы наркотиками, Террористы, шпионы, наемные убийцы, убийцы. Всех можно было набрать среди беженцев. Что же касается оп к которой с 70-му году уже руководил Есир Арафат, то эта организация оказалась двуликим янусом. С одной стороны, объявлялась святая цель. Борьба до последнего вздоха за освобождение могил предков. Причем борьба освободительная с провозглашением социального равенства и идеалами. Арафат мог полететь в СССР, И там его принимали, как будто он такой же коммунист, как, скажем, Луис Карвалан или Анжела Дэвис. С другой стороны, ООП оказалась своеобразной формой мафии, которая, как и любая мафия, ставит целью собственное обогащение и борется за власть именно с этой целью. Сами палестинцы неоднократно говорили, что ООП не выступает от их лица в целом и не, не, не говорит от их имени за всех. Естественно, что большинство палестинцев из тех, кто не попал в раздувшиеся границы Израиля, оказались в Иордании. Там же находились и основные силы, и штаб оп Число бывших палестинцев в Иордании было значительным. И чувствуя симпатию к нему арабских режимов из группы тех, которых в Советском Союзе считали прогрессивными, Арафат потихонечку решил захватить власть в Иордании, если уж никак не удается отвоевать назад лот и Рамля. В результате Арафат потихоньку Арафат потихоньку перенёс центр своей деятельности в лагеря беженцев на территории самой Иордании. Уже к 69 году их влияние здесь возросло настолько, что они свободно продвигались по всей стране, передвигались по всей стране в полном военном обмундировании на собственных машинах, собирали налоги с беженцев и даже агитировали иорданскую молодежь вступать в партизанские ряды, а не в королевскую армию. В конце концов, рост напряженности в стране побудил короля Кусейна издать указ, запрещающий появляться с оружием на улицах амана В ответ на это прошли массовые демонстрации, такие, что он вынужден был отменить этот указ. На волне этого успеха террористы немедленно предъявили новые требования, настаивая на устранение из кабинета нескольких антиарафатовских настроенных министров. В июне 70-го -70 года, когда был арестован один из палестинских активистов, возбужденные толпы федаинов захватили ряд гостиниц в центре Омана, похитили и убили американского раташе, изнасиловали нескольких американок и ранили французского дипломата. И снова король Хусейн, казалось бы, капитулировал, арестованный был освобожден, и даже неугодные террористам министры были угволены. Еще гремели взрывы у Суэцкого канала, когда 9 июня 70 -го года люди Арафата совершили неудачное покушение на самого короля Хусейна. Хусейн, уже давно зная, что Арафат ему не брат, все-таки медлил с действиями против него именно за умелых международных действий Арафана, Арафата, привлекших к ООП сочувственное внимание всего мира. Терпение короля лопнуло после того, Так 1 сентября его машину обстреляли в центре самого Омана. Армия была предана королю. И 17 сентября его бедуинские войска начали страшную войну против отрядов ООП, действующих по своему обыкновению из лагеря бешенцев. Иорданцы начали с лагерей к северу от столицы. По ним был открыт ураганный огонь пушек, танковых орудий, где никто не выбирал себе конкретных целей. Несколько лагерей смели с лица земли. До сих пор нет точных цифр убитых тогда людей. Осторожные истерии, историки оценивают число погибших в 7 тысяч. Из них непосредственно бойцов ООП около 2 тысяч. В панике бойцы ООП бросились к сирийской границе. Часть из них оказалась прижатой к Иордану. Из, нескольких, из, из них несколько сотен сбросились спасаться в Израиль где были арестованы подтянувшиеся к неспокойной границе израильской армии. Сирия в те дни поддерживала оп и спасая Арафата от полного и разгр... кровавого разгрома, сирийцы двинули утром 20 сентября танковые колонны в Иорданию. Этот арабский конфликт тоже оказался завязан на противостоянии глобальных мировых систем, так как Сирию и ООП поддерживал СССР и Иорданию США. Теперь Израиль наконец оказался в роли важного и желанного военного союзника Америки причем единственного союзника, способного спасти короля Хусейна. Никсон 21 сентября прямо обратился к Израилю с просьбой мобилизовать свои войска. Эту просьбу Израиль выполнил и двинул в долину Байдшан свои ударные части. Теперь сильный израильский танковый израильский кулак нацелился во фланг, действовавший на территории Ордании сирийской группировки. О движении израильских частей стало скоро известно в Дамаске, вызвало там панику и и сирийцы быстро начали отходить назад, уводя с собой недобитых палестинцев. 23 сентября последний сирийский танк покинул Иорданию. Киссенджер поблагодарил Израиль, хусейн сохранил трон, генерал Шарон остался недоволен таким развитием событий. По его теории, если бы Израиль не вмешался, и Арафат захватил власть в Омане, в Омане при всей опасности такого соседства, Иордания официально стала бы палестинским государством, Палестинская проблема, как проблема народа без страны, перестала существовать. Наступление орданской армии продолжалось всю зиму, превратившись в широкую кампанию выкорчевывания укрепленных баз ООП в гористой северо-западной части страны. Наконец, в июле 71 года армия перешла в решающую атаку, подвергнув базы федаинов артиллерийскому обстрелу. Окружив уцелевшие войска, Хусейн уничтожил сотни и захватил в плен свыше двух тысяч человек. Сирийцы проглотили это унижение. Самые страшные террористические акты, причем не все чисто палестинские, ожидали Израиль в следующем, в 1972 году. Трое японских молодых идиотов, которым не давали покоя лавры Камикадзе, переш... прошли подготовку в лондонской ячейке НФОП Народного фронта освобождения Палестины, соревновавшегося с ООП в деле борьбы против евреев. Уложив автоматы Калашникова в багаж, они 30 мая прилетели в Израиль. Международный аэропорт еще переживал события 20-дневной давности, когда отряд израильского спецназа, в котором были сразу два будущих премьер-министра Израиля, Барак и Натиньягу, отбил у террористов Аль-Фатах самолет бельгийской компании Сабена с заложниками. Теперь же, получив в аэропорту свои сумки, японцы вытащили оружие и стали стрелять без разбору в людей вокруг себя. Израильтяне и иностранцы Пассажиры и служащие аэропорта, им было все равно, так сказать, по барабану, как сейчас говорят. В панике и давке охранники долго не могли поймать в прицел юрких японцев. Один из них выскочил на летное поле и стал швырять гранаты в самолеты «Ляли». Наконец, двоих настигли пули, а третий был арестован. Погибли 25, 71 был ранен. Япония официально извинилась за то, что не углядела за своими гражданами и выплатила более миллиона долларов компенсации. Международному аэропорту тогда вели систему проверки багажа и пассажиров Которая и по день считается лучшей в мире В израильской прессе очень серьезно обсуждался вопрос Почему вообще служба безопасности единственного израильского международного аэропорта Проморгала этих японцев Не успел народ прийти в себя от побоища в аэропорту Как 11 июля на центральной автобусной станции в Тель-Авиве Которая в те времена представляла собой просто несколько длинных перронов с навесами от солнца Сработало взрывное устройство 11 человек было ранено. Наконец, в сентябре случилось страшное событие на Олимпийских играх в Мюнхене. У израильской разведки были общие сведения, что арабы из черного сентября что-то затевают во время Олимпиады. Вычислить бандитов, однако, было довольно трудно. В ФРГ семьдесят 1972 году проживало 20 тысяч арабских рабочих, 16 тысяч арабских студентов, включая 3000 палестинцев. К этой информации отнеслись они несколько халатно. Они не посмеют, так как Олимпиада – это демонстрация братства народов, и охрана спортсменов была слабой. Восемь арабских террористов атаковали Олимпийскую деревню, убили двух, захватили заложниками девятерых израильских спортсменов. Позже тоже погибших во время очень бездарно организованного немцами освобождения. Их в аэропорту в аэропорту террористы требовали освободить из израильских тюрем около 200 палестинцев.